Глава двадцатая. Мелочь перед паровым катком. Что ж, с аналитикой разобрались. Пора обсудить инструменты, которые вполне конкретные рептилоиды используют для приумножения капитала. Например, хедж-фонды. Вот замечательная стратегия управления активами инвесторов. Первое. Соберите денег с богатеньких буратин. Второе. Продавайте с плечами путы на S&P 500 вне денег. опционы ПУД, которые исполняются только при сильном движении рынка. Третье. Чаще всего рынок растет или стоит в боковике. Иногда немного падает. Во всех этих случаях путы доживают до экспирации вне денег, и фонд просто оставляет премию себе. Четвертое. Фонд показывает стабильный рост без отрицательных месяцев. Коэффициент шарпа отличный, клиенты несут еще больше денег, вы получаете с них из-за управления, и свои 20% с профита. Пятое. Управляющие покупают себе дома на море и яхты. Шестое. Иногда случается очень плохой день, проданные опционы оказываются в деньгах, фонд мгновенно разоряется. Седьмое. Дома и яхты остаются у управляющих. Стратегия, безусловно, крайне привлекательная, но существуют прошаренные инвесторы, которые видят продажу волатильности, подозревают подвох и начинают задавать свои неприятные вопросы, типа «Погодите, ребята, вы что, просто продаете путы на индекс? Мы платим вам огромные комиссионные за то, что вы делаете ставку на стабильность рынка? Неужели ваша стратегия настолько надежна, как вы ее представляете? Неужели вы не видите, что при определенных обстоятельствах вы можете слить все до нуля, и инвесторам достанутся не просто пустые счета, а даже и долги?» А вот и выписка из административного дела против LJM Funds Management Limited. Дело было заведено Американской комиссией по ценным бумагам и биржам – SEC. Основатель и портфельный менеджер компании LJM Энтони Кейн создал инвестиционную стратегию управляющих компаний LJM Management и LJM Partners, которая заключалась в продаже близких опционов на индекс S&P 500 вне денег. Большей частью продавались опционы PUT. то есть права на продажу акций по установленной, достаточно низкой, если сравнивать с рынком, цене. Но и коллы продавались тоже. Подобно страховой компании, LJM Management и LJM Partners собирали страховые премии, то есть рыночную цену опционов, в обмен на покупку риска. Они гарантировали, что исполнят фьючерсные контракты по указанной цене до указанной даты, даже если они будут крайне невыгодны для фонда, Собственно, так и работает продажа опционов. Это ровным счетом противоположность стратегии Штангена Сима Талеба, который из года в год готов терпеть небольшие убытки, чтобы в один прекрасный день заработать много иксов на капитал, когда редкое событие все-таки произойдет. Инвестиционная стратегия LGM известна как продажа волатильности, опционный шорт, и она предполагает достаточно стабильный доход от продажи опционов. Она автоматически несет в себе небольшой, но постоянный риск очень высоких потерь во время внезапных движений рынка. Другими словами, это равноценно равноценностраховки для других инвесторов. Вы им гарантируете, что рынок внезапно не упадет. А если он все-таки резко и внезапно падает, то вы в полной жопе. Стратегия использовалась как в частных фондах для больших инвесторов, так и во взаимном фонде с ироничным названием LGM Preservation and Growth Fund, То есть фонд сохранения и роста. В феврале 2018 года индекс S&P 500 упал более чем на 6% за два дня. Тот самый всплеск волатильности. Фонды LJM укатились в ад с потерями более чем в миллиард долларов. Порядка 80% от стоимости чистых активов фонда. За два дня. Тогда все говорили одно и то же. Стратегии продажи волатильности – Продажа опционов и сбора премий за это больше всего похожа на подбирание монеток на рельсах перед проходящим поездом. Это создает отличный денежный поток до того момента, пока не скакнет волатильность. И тогда хорошо было бы, если бы риски фонда были как-то захеджированы. Интересно, что опытные инвесторы и их финансовые советники довольно часто запрашивали у обвиняемых сценарий наихудшего развития событий и оценку максимальных потерь в периоды экстремальных движений рынка. На самом деле это совершенно рутинная задача для финансового советника, просто чтобы понимать, какой риск заложен в тот или иной актив. А вложение в хедж-фонд — это вид актива и есть, просто такой asset allocation доступен далеко не всем. Asset allocation — распределение активов по классам. В апреле 2016 года мистер Кейн в письме руководителю отдела рисков признавал, что прямые ответы на эти вопросы выглядят слишком некрасиво. Прямо как-то ужасно они выглядят. Нормальный инвестор от нас просто бы сбежал, пишет Кейн. Посмотрев на это, он приказал отделу рисков обсудить вопрос с управляющим фонда и создать методику, чтобы персонал мог отвечать на подобные претензии, так сказать, в более позитивном ключе. Ну типа да, риск есть, он невелик. На деле вероятность события действительно низка. Проблема в том, что исход — катастрофа. Комиссия по ценным бумагам и рынкам предъявила именно то, что ребята просто обманывали клиентов. Вот такая методика работы с инвесторами. Ответчики заявили, что они делали стресс-тесты для проверки конкретных исторических сценариев, и, основываясь на этих тестах, худшие ожидаемые потери для фонда Preservation and Growth оценивались в 20% от капитала, и от 30 до 35% капитала для непубличных фондов компании. Ответчик как бы считал, что фонды управляются таким образом, что риск не может вырасти. Типа, а он постоянный. Все эти заявления оказались враньём. Да, каждый день LJM генерировала автоматические сценарии стресс-тестов, но они никогда не применяли их к своим собственным портфелям и никогда не показывали их инвесторам фонда. Они просто взяли самый плохой день и удвоили потери. Но хуже не будет, потому что такого никогда не происходило. Мы же заложились на двойные потери. На те, которые уже у нас бывали. Типа, самое страшное, это просто в два раза хуже, чем было когда-то. Более того, почти каждую торговую сессию с конца 2016 по начало 2018 года тестирование на исторических данных показывало, что худший случай намного хуже, чем те данные, что LJM раскрывала инвесторам. В реальности была куча случаев, когда стресс-тесты предполагали потенциальные потери, превосходящие все активы фонда. То есть потери больше 100% капитала. Но эти сценарии никто никому показывать не стал. Поскольку инвесторы — это чисто аквариумные рыбки, память которых не превышает 5 секунд, когда они относят деньги в инвестфонды, то совершенно не анализируют поведение данных фондов в прошедшие кризисы или поведение фондов аналогичного типа. Этим популярные фонды и пользуются. Не хеджируя риски, такие фонды показывают лучшую доходность на коротком периоде, пусть даже в несколько лет. Детали своей стратегии не раскрывают, и всем все платится. Это фундаментальная проблема управления чужими деньгами. Если ты хеджируешь риски, ты получаешь меньшую доходность, и инвесторы от тебя уходят к тем, кто нормально зарабатывает. А когда происходит коллапс, то он происходит по всему рынку, и никто опять не виноват. Победить это невозможно. И дело даже не в том, что фонды используют легкомысленные стратегии. Мы сами используем. Дело в том, что клиенты фондов не понимают базы. Любая доходность предполагает риск. И если ты этого риска не понимаешь, или тебе его не объяснили в фонде, то ты можешь жестоко поплатиться. Алексей Антонов, управляющий инвестиционным фондом. Казалось бы, наш худший сценарий – двукратная наибольшая историческая просадка. И на первый взгляд это даже кажется разумным. Для среднего инвестора это звучит как «я заложился на очень серьезный провал, который в два раза больше любого из тех, что происходили, и готов к самому страшному». Но напомню, смысл торговой стратегии заключается в том, что фонд шустро собирает мелочь перед паровым катком. В реальности худший сценарий – это не двукратная просадка. Это когда тебя с полными карманами мелочи давит чертов каток. Это 80% потерь для инвесторов, плюс расследование регулятора, штрафы и тюремные сроки для управляющих. Берегите свои денежки, а особенно берегите свои мозги. Или хотя бы не собирайте мелочь перед паровым катком. Это несколько рискованно.